Глава 19. Я приняла душ, высушила и расчесала волосы и надела мою рабочую одежду, действуя на автопилоте. Мне следовало бы паниковать, но почему-то я не могла выдавить из себя ни одной эмоции. Мною руководил холодный и методичный расчёт, то, что мне и было нужно. Виктория Трэмейн была моей бабушкой. Если оглянуться назад, всё становилось на свои места. Нежелание отца говорить о своей семье, его требование, чтобы я была очень осторожна с моей магией и недоверие мамы к привосходным. Если бы Виктория Трэмейн была моей свекровью, я бы тоже не доверяла привосходным. У Виктории Трэмейн не было наследников, привосходных наследников в частности. Это был общеизвестный факт. Если она узнает о моём существовании, то сотрясёт землю и небо, чтобы сделать меня частью дома Тремейн. Она сделает это, удерживая моих сестёр в заложниках. Из нас троих только я была правдой искателем. Это будет рабством для меня и сестёр. Я не могла допустить её встречи с Августином. Она раздавит его, как грецкий орех. Но истереть разум Августину Я тоже не могла. Мы не занимались подобным. Это это шло вразрез со всем, что я отстаивала. И, тем не менее, я должна была это сделать, чтобы спасти свою семью. Или это, или моя мама его убьёт. Я не видела другого выхода. Мне нужно было позаботиться о моей семье. Я спустилась в нисполе лестница. Из гостиной мне навстречу вышла Каталина, следом за ней семенила Матильда, копируя походку моей сестры. В любое другое время я бы сочла это забавным. Что происходит? спросила Арабелла. Мама сошла с ума. У мамы сейчас непростой период, не волнуйся, до завтра всё пройдёт. Какой ещё непростой период? Почему? У тебя такой вид, будто ты собираешься кого-то убить. Забавная игра слов. Никто никого не будет убивать. Ненавижу, когда ты относишься ко мне как к ребёнку. Я пристально посмотрела на неё, чтобы дать ей понять всю серьёзность происходящего. Нас пытаются убить. Мама в ужасе, а Августин нервничает, и я пытаюсь всё уладить. Было бы очень, кстати, если бы хотя бы ты не психовала. Она умолкла, а я пошла дальше. Куда ты идёшь? Составлять план Я вышла из склада и задержалась у Хонды. Она выглядела совершенно обычной, выпуска ком минимум трёхлетней давности. Нужно будет спросить про неё у Берна, когда я вернусь. Я покинула склад, прошла два квартала и остановилась на тротуаре перед штаб-квартирой Рогана. Это точно был не самый хи разумный шаг с моей стороны, но у меня не оставалось другого выбора. Я набрала его номер. "Да", ответил он. "Мне нужен твой совет, сказала я. Я перед твоим штабом, можно войти? Да. Я прошла мимо солдат, которые тут же прекратили все разговоры, стоило мне к ним приблизиться, и поднялась по лестнице. Роган меня ждал. Он окинул взглядом мою рабочую одежду с привычной сосредоточенностью. Я не хочу, чтобы Багна слышал, если это возможно. Это возможно. Роган провёл меня к двери в дальней стене и распахнул её. Я вошла в маленький кабинет. Стол, пара стульев и книжная полка, забитая блокнотами и пособиями. Роган закрыл дверь и сел на край стола. Я сглотнула. Всё во мне бунтовало против раскрытия информации, но у меня не было выбора. Он уже знал, что я превосходная, и сказал, что у него нет намерений враждовать со мной. Виктория Трэмейн, моя бабушка. Эти четыре слова будто воздвигли невидимую стену между нами. Его брови чуть приподнялись. Я ожидал Дом Шаффер. Тремейн, это сюрприз. Завтра она встречается с Августином. Если она узнает о моём существовании, то уничтожит мою семью. Моя мама убьёт Августина, если я не сотру его разум. Падавая ситуация, бесстрастно заметил Роган, словно он всего лишь играл особенно запутанную партию в шахматы. Ты хочешь, чтобы я тебя выручил? Это было заманчиво. Так заманчиво? Нет, я хочу совет. В его глазах блеснула гордость. Ты превращаешься в дракона. У меня нет выбора. Это моя проблема. Согласен. Хорошо. Он подался назад. Викторию Трмейн презирают и боятся, и она это знает. Она путешествует с гидой куакером и телепатическим прикрытием. Её тело и разум всегда превосходно защищены, а стоит ей попасть под атаку как куакер, тут же поможет ей исчезнуть за долю секунды. Она чрезвычайно сложная цель для поражения. Вы не сможете её устранить. Твоя мать это знает, поэтому и сосредоточилась на Августине. Я кивнула. Мне удалось узнать то же самое. Августин для меня наиболее близок к понятию друг среди прочих представителей домов. У него есть сестра, намного младше него, и брат. Его отец умер, и теперь он их опекун. Не путай его профессиональный интерес к тебе с дружбой или приятельством. А если он хоть на секунду решит, что ты представляешь, пусть даже наименьшую угрозу для его семьи, он убьёт тебя. С точки зрения превосходной, ты ничего ему не должна. Роган, я не могу просто так стереть его разум. Не можешь или не хочешь? Я вздохнула. Я не знаю. Нет, знаешь. Его взгляд был безжалостным. Я могу. Я могла бы сломить Августина. Я уже была на грани стирания разума прежде, когда допрашивала наёмника и практиковалась с моими сёстрами. Я точно знала, где проходила эта грань, и изо всех сил старалась никогда к ней не приближаться. У Августина сильная воля. Если я такую разум Августина позволю ему это почувствовать и зайду слишком далеко, он искалечит сам себя, пытаясь бороться со мной. На это уйдёт время, минуты, возможно, час, поскольку это не боевая сила. Но после его психика останется перемолотой. Я могу это сделать, но не стану. Но тебе всё равно нужно защитить свою семью. Да. Этого я и пытался избежать, когда отговаривал тебя идти на приём к Барановскому. Но так или иначе это случится, и быстрее, чем мне или тебе того бы хотелось. Я думал, у нас будет больше времени. Сейчас вопрос не в том, что ты должна делать. Ты это и так знаешь. Вопрос Сможешь ли ты с этим жить? Может ли Августин добровольно открыть свой разум для Виктории? Он скорее умрёт, без колебаний ответил Роган. Августин чрезвычайно скрытный человек, который никогда не показывает миру своё настоящее лицо, ни за что не допустит вторжения в своё внутреннее святилище. Пойдёт ли он навстречу предложению о защите с твоей помощью? Тебе пришлось бы сначала убедить его, что он беспомощен перед правдоискателем. Будь очень осторожна, невада. Если ты сделаешь эту демонстрацию слишком личной, он нападёт на тебя. Попробуй что-нибудь конфиденциальное, но к чему нет эмоциональной привязанности. Он не должен чувствовать, чтобы были затронуты его самые сокровенные тайны. Это будет очень изощрённый танец, и даже если я добьюсь желаемого, Я не была уверена, что смогу это сделать. Что ты планируешь делать? Я планирую прибегнуть к урокам, которым меня научил Адам Перс, я покачала головой. И если мне это не удастся, моя жизнь рухнет, а Августин проведёт остаток своей жизни, питаясь через трубочку и не зная, где он и кто он, только и всего. Допустим, эта проблема решена, продолжил он. Что дальше? Виктория Тримейн просто так не сдаётся. Она не развернётся и не отправится домой с пустыми руками, а продолжит преследование. Это всего лишь кратковременное решение для грядущей огромной проблемы. Я заставила себя заговорить. Я это понимаю. Какова твоя долгосрочная стратегия? У меня её нет. Роган нахмурился. есть ли в твоей теперешней семье больше одного живого превосходного он спрашивала моих сестёр да этот другой маг тоже правдейскатель нет в его глазах отразилось удивление но ты уверена что они смогут квалифицироваться как превосходные да тогда наилучшим выходом для тебя будет подать заявку на образование твоего собственного дома. Для этого потребуется, чтобы ты и другой прирождённый публично подтвердили свою магию. Процесс квалификации и формирования дома очень быстрый. Менее 48 часов, как только заполнены все необходимые бумаги и назначена дата испытаний. Стоит тебе стать домом Бейлер, как тебе будет обеспечен иммунитет от агрессии со стороны всех других домов в течение 3 лет. Это кардинальное правило, которое даже Виктория Трэмл не посмеет нарушить. Оно существует, чтобы защитить возникновение новой магии, которая благоприятна для всех и является краеугольным камнем нашего общества. Дамблдор. Я брошу себя и своих сестёр в кишащие акулами воды. Это лучший вариант действий с твоей стороны. На его лице дёрнулся мускул Но затем его выражение стало совершенно расслабленным, словно он намеренно напустил на себя невозмутимость. Ты просила у меня совет. Стань домом. Как жаль, что сейчас для этого слишком мало времени, иначе проблема Августина была бы решена. Нет, я должна об этом подумать. Образование дома должно быть последним выходом. Ещё одно. Как только ты официально зарегистрируешь дом Бейлер, Это, чтобы там не было между нами, должно будет прекратиться. Что бы там ни было? Я откинулась назад, закинув ногу на ногу. Почему? Как у главы молодого дома твоей главной задачей является обеспечение будущего твоей семьи. Ты должна наладить связи и заключить союзы, чтобы по истечении трёхлетнего периода ты твёрдо стояла на ногах и могла отразить любую атаку. лучше всего добиться этого, заключив брак. Существуют службы, которые исследуют твою ДНК и предложат подходящую партнёру, которая с наибольшей вероятностью даст в результате детей с превосходным талантом правдоискателя, кого-то из домов правдоискателя, или же кого-то с дополнительной силой вроде манипулятора, чтобы компенсировать твой недостаток боевой магии. Мы с тобой несовместимы. Наши маги происходят из совершенно разных измерений. Исходя из опыта моего отца, наша кровь плохо смешивается с контролирующим разумом магами. Наши с тобой дети могут не быть превосходными. А, так вот к чему он вёл. Угу. Голос Рогана был пугающе спокойным. Ты считаешь, что тебе будет всё равно. Но это не так. Подумай о своих детях, и как тебе придётся им объяснять, что их таланты ниже среднего, потому что ты не удосужилась подобрать им правильные гены. Это будет важная невода. Как скажешь. Ситя же меня больше волнует Августин. Не переживай, ты добьёшься своего. Всё как-нибудь образуется. Он сказал это с полной уверенностью. Роган был не тем человеком, чтобы оставлять что-либо на волю случая. Меня охватила неуверенность. Только что я могла сделать что-то очень глупое. Роган, я хочу всё ещё раз прояснить. Я пришла сюда только за советом. Не вздумай действовать от моего имени. Он улыбнулся мне в ответ. Маска цивилизованности лопнула, и я увидела дракона во всём его свирепом великолепии, со скаленными зубами. И ледяным взглядом. Он убьёт Августина, если я не справлюсь. Нет, предупредила я. Он твой друг. У тебя их и так немного. Он продолжил улыбаться. Но я была бессильна. Я не могла ничего противопоставить обещанию убийства, которое я видела в его глазах. Ты обещал? Нет. Чёрт. Нужно было заставить его пообещать прежде чем что-то рассказывать. Я больше никогда не буду с тобой разговаривать. Это было бы ужасно, взвизгнул он. Я не хочу этого. Я не хочу смерти Августина. Ты опять идёшь мне наперекор, считая, что лучше меня знаешь, как для меня будет лучше. Мы превосходные. Порой склонны бывать такими засранцами. Я тоже превосходная. Да. Но я чокнутый Роган. Из всех дурацких, твердолобых, идиотских доводов, если с Августином что-то случится, ты не будешь нести за это ответственность, сказал он. Но ты будешь. Я знаю, чем я являюсь, отрезал Роган. Коннор Роган, поправил он, чокнутый Родан. Мужчина рассказавший мне историю о побеге из дома в 16 лет и превосходный сидевший здесь не могли быть одним и тем же человеком. Ты меня пугаешь. Отлично, ответил он. Ты начинаешь понимать. Таков мир, в который ты входишь. Здесь требуются люди вроде меня, способные на ужасные поступки, чтобы люди, которых они любят, могли жить дальше. Он сказал это Не просто так. Я была влюблена в Конера Рогана, а он любил меня. Я встала и направилась к нему. Шаг, ещё шаг, ещё один. И я оказалась в его личном пространстве, стоя слишком близко. Он возвышался надо мной. Нас разделяло едва ли дюйм пространства. Я подняла подбородок и посмотрела в его глаза. Я видела только холодную решимость и ничего больше. Он скрывал всё остальное. Он желал меня достаточно сильно, чтобы убить своего друга для моего спасения. Но он же сказал мне, что я превосходная. Он велел мне сейчас образовать дом в полной уверенности, что уничтожает на корню всякую надежду на отношения, потому что верил, что это в моих интересах способность превосходно управлять его жизнью, и он думал, что возможность стать превосходной превзойдёт всё для меня. Если бы у тебя был ребёнок, кто-то вроде Матильды, и этот ребёнок не был бы превосходным, несмотря на все правильные гены, ты бы всё равно её любил? Конечно. Ты бы защищал её и заботился о ней? ты бы учил её и старался, чтобы у неё была счастливая жизнь. Да. Рада это знать. Он сощурил глаза. Что это значит? Это значит, что ты не убьёшь Августина Роган. Ты позволишь мне самой с этим разобраться. Его магия вырвалась, поднявшись диким тайфуном, достаточно мощным, чтобы заставить завопить от ужаса. Он закружился вокруг нас. И натолкнулся на холодную стену, которая была моей силой. Его челюсти напряглись. Всё верно. Это я не сдаюсь под твоим напором. Сила наполнила его голос. Дракон смотрел мне прямо в лицо. В его глазах отражалось бушующее пламя и выжженная земля. И почему я должен это сделать? Потому что убийство твоего друга тебя ранит. А я этого не хочу. Его магия бушевала, но моя ей не уступала. Я посмотрела ему в глаза. Уважаю мои желания, Роган, и я буду уважать твои. Я развернулась и ушла прямо сквозь поток его магии, искажающий реальность вокруг нас.